Глава двенадцатая. Мэгги заметила бы, что с Клифом что-то не так, если бы не была так полна музыкой и танцами и всей этой ночью. Не могу поверить, что уже все. Я бы могла протанцевать еще несколько часов». «Ты заснешь еще до того, как мы доберемся до дома», — возразил Клиф. Он старался не дотрагиваться до нее. «Господи, должно быть, он сошел с ума». Влюбиться в эту женщину. Она не может определиться, клеить ли ей обои или класть плитку. Она приказывает направо и налево. Она носит под джинсами шелковое белье. Нет, он действительно сумасшедший. Но она может танцевать с ним всю ночь напролет. Под этой изысканной оболочкой скрываются недюжиная выдержка и сила воли. Она сочиняет музыку, в которой есть и рай, и ад. Он же знал все заранее, предчувствовал. Потому он и сопротивлялся так долго, что с первого взгляда понял. Она застрянет в его сердце, как заноза. И он никогда не сможет забыть ее. Мэгги забралась в пикап и немедленно пристроила голову ему на плечо. Так естественно, будто именно там было ее место. И это была чистая правда. Именно здесь, рядом с ним, на его груди, было ее место. Признать это клифу было нелегко. Одной рукой он обнял ее за плечи и завел мотор. «Даже не помню, когда я в последний раз так веселилась. Бодрость быстро покидала ее». Приходилось прикладывать все силы, чтобы глаза не закрывались. «У тебя в ушах все еще звучит музыка». Она немного повернула голову, чтобы видеть его профиль. «Кажется, ты правда начинаешь понимать меня». «Немного». «Немного — это достаточно». Мэгги зевнула. «Мне понравилось играть. Знаешь, я всегда избегала выступлений, в основном потому, что тогда меня начали сравнивать с другими. Но сегодня...» Клифф нахмурился. Дело приобретало неожиданный поворот, и ему не слишком это нравилось. «Ты хочешь начать выступать?» «Нет, не то чтобы. Нерегулярно, во всяком случае». Если бы я чувствовала к этому склонность, то уже давно бы начала. Она повозилась, устраиваясь поудобнее. Но я решила послушаться Сиджея и записать эту песню для ночных танцев. Это будет разумным компромиссом, и, кроме того, с этой песней у меня связано кое-что личное. «Ты решила это сегодня ночью?» «Я склоняюсь к этому решению. Мне кажется глупо загонять самого себя в какие-то рамки и тем самым лишаться возможности делать то, чего действительно хочется. А мне хочется записать эту песню». Мэгги немного помолчала. Спать хотелось ужасно. Они свернули на подъездную дорожку, ведущую к дому. «Значит, мне придется слетать в Лос-Анджелес на несколько дней». Сиджей будет в восторге. Она сонно рассмеялась. Он придумает миллион поводов, чтобы не дать мне вернуться назад. Клифа охватила паника. Он спешно притормозил в конце дорожки и выключил мотор. Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. Что? Мэгги помотала головой. Видимо, ослышалась. Она уже почти спала и соображала с трудом. «Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж», — повторил Клифф. Он слегка отстранился и взял ее за плечи. «И потом записывай хоть сто песен. Ты выйдешь за меня замуж перед тем, как лететь в Калифорнию». Сказать, что она удивилась, значило ничего не сказать. Слова Клифа просто ошеломили ее». Мэгги уставилась на него во все глаза. Кто-то из них двоих точно сошел с ума. «Извини меня, я что-то плохо соображаю», — произнесла она медленно. «Ты сказал, что хочешь жениться на мне?» «Черта с два ты плохо соображаешь». Теперь, когда он осознал, что не может жить без Мэгги, страх потерять ее был невыносимым. Клифф не мог держать себя в руках, не мог говорить спокойно. Он не мог отпустить ее без гарантии, что она вернется обратно. «Ты не поедешь в Калифорнию, пока не выйдешь за меня замуж». Мэгги отодвинулась и постаралась привести мысли в порядок. «Стой! Ты сейчас говоришь о записи или о свадьбе? Эти вещи и не имеют отношения друг к другу». Первое — это дела, второе — это жизнь. Разозленный ее рассудительным тоном, в то время как сам он едва мог связно выражаться, Клифф притянул ее к себе. «С сегодняшнего дня твоя жизнь — мое дело». «Нет. Знакомо. Все это слишком знакомо». «Нет, я не хочу, чтобы ты за мной присматривал, если ты об этом...» «Я больше не пойду на такое. Не хочу потом испытывать чувство вины». «Я не понимаю, о чем ты, черт возьми!» Взорвался Клифф. «Я тебе говорю, что ты выходишь за меня замуж». «Вот именно!» «Ты не можешь сказать мне, чтобы я за тебя выходила?» Мэги отшатнулась. Глаза ее сверкали. «Джерри сказал мне, что мы должны пожениться» и я послушалась, потому что это казалось таким правильным. Он был моим другом. После смерти родителей я была убита горем, он поддержал меня, помог мне снова начать сочинять, он хотел заботиться обо мне. Она запустила пальцы в волосы, и я позволила ему, а потом все стало хуже, и еще хуже, и еще... И в конце концов он уже даже о себе самом не мог позаботиться. И я не смогла ему помочь. Наши отношения изначально были построены на другом. Поэтому я не смогла ему помочь. И больше в моей жизни такого не будет, Клифф. Я не хочу, чтобы меня снова зажали в золотую клетку. Это не имеет отношения к твоему бывшему мужу. И к золотой клетке. Ты прекрасно можешь о себе позаботиться, да, но ты выйдешь за меня замуж. Мэгги прищурилась. Она уже тоже с трудом сдерживала гнев. Почему я должна выходить за тебя замуж? Потому что я так сказал. Неправильный ответ. В мгновение ока она выбралась из пикапа и хлопнула дверью. «Иди остынь немного, Клив, Или проспись. Или я не знаю что». Она вздернула подбородок. «Я иду спать». Развернувшись, Мэгги быстро пошла к крыльцу. Уже стоя возле двери, она услышала, как взвизгнули шины пикапа. «Пусть едет», — твердо сказала себе Мэгги. Ей пришлось собрать все силы, чтобы не обернуться и не броситься за ним вслед. Нельзя позволять ему давить на себя вот так. Если мужчина считает, что он может приказать женщине выйти за него замуж, он заслуживает именно такого обращения. Это будет хорошим ударом по его самолюбию. Она толкнула дверь. Он сказал, что хочет на ней жениться. И при этом ни слова о любви. Как будто обручальное кольцо — это такая приманка, на которую невозможно не клюнуть. «Ну уж нет, она не из тех женщин. Если Клив хочет ее, действительно хочет, ему придется постараться получше». «Я люблю тебя». Мэгги прислонилась к двери лбом. «Нет, она не будет плакать. Плакать нельзя. Я люблю тебя. Вот все, что ему нужно было сказать». Он говорил, что понимает ее. Как далеко им еще до понимания. «Почему киллер не лает?» — подумала она с раздражением. «Отличная собака, настоящий охранник и защитник, ничего не скажешь. Ну что ж, теперь горячая ванна и спать. Долго-долго». Мэгги направилась к лестнице, но вдруг ощутила незнакомый запах. Воск. Она удивилась. И роза, кажется. Откуда здесь могут быть розы? Странно. Воображение у нее было богатое, но тут даже оно спасало. Она повернула в гостиную и замерла на пороге. В комнате сидела Луэлла. Выпрямившись в кресле с высокой спинкой, аккуратно сложив руки на коленях, Она смотрела на Мэгги, но будто не видела ее. На ней было то же самое светло-серое платье, в котором она была на танцах. Луэлла была необыкновенно бледна, под глазами у нее залегли тени. На столе по правую руку от нее стояли несколько зажженных свечей. Они уже почти догорели, подсвечники были забиты воском. Рядом со свечами возвышалась ваза со свежими розами. Окно было открыто, и чудесный аромат разносился по комнате. Оправившись от шока, Мэгги постаралась собраться с мыслями. С самого начала было понятно, что с Луэллой не все в порядке. «Нужно действовать мягко, так, чтобы не напугать ее». Мэгги медленно подошла к ней и осторожно положила руку ей на плечо. «Миссис Морган!» — тихо позвала она. «Мне всегда нравились свечи», — негромко ответила Луэлла, как обычно больше самой себе. «Намного приятнее, чем электрический свет. Раньше я часто зажигала свечи по вечерам». «Очень красиво», — согласилась Мэгги и присела рядом. «Но теперь уже утро?» «Да». Лоэла безучастно посмотрела в окно. Светило солнце. «Я часто сижу так вот всю ночь до утра, слушаю лес. Такие сказочные звуки». «Возможно, если бы у Мэгги было время подумать хоть чуть-чуть», Она бы никогда не задала этот вопрос. Нужно было просто посадить Луэллу в машину и отвезти ее домой. Но она поступила опрометчиво. «А вы часто приходите сюда по ночам, миссис Морган?» «Иногда приезжаю», — протянула Луэлла. «Иногда, когда ночь ясная и теплая, как сегодня, прихожу пешком». «В молодости я так любила гулять. И Джойс тоже, когда была маленькой. Я шла, а она бежала впереди меня по тропинке». Мэгги облизнула губы. «Значит, вы часто возвращаетесь сюда по ночам, миссис Морган?» «Я знаю, что нельзя, и Джойс все время говорит мне, чтобы я сюда не ходила, но...» Луэлла грустно улыбнулась. «У нее есть Стэн, он такой хороший, он заботится о ней, а она о нем. Это ведь главное в браке — любить друг друга, заботиться друг о друге». Луэлла начала нервно крутить кольцо на пальце. Мэгги встревоженно взглянула на ее руки. Уильям был не таким, не любящим, не заботливым. Ему это было просто не дано. Я хотела, чтобы у Джойс был нежный и верный мужчина. Как Стен. Она замолчала и закрыла глаза. Мэгги даже показалось, что она задремала. Наверное, лучше всего будет позвонить Джойс и Стену, подумала Мэгги и встала. Но Луэлла неожиданно схватила ее за руку. — Я поехала за ним в ту ночь, — прошептала она. Теперь она смотрела на Мэгги во все глаза. От рассеянности не осталось и следа. Сердце Мэгги заколотилось. «Поехали за ним?» «Я не хотела, чтобы что-то случилось. Джойс его так любила». Во рту Мэгги пересохло. Но она постаралась говорить спокойно и ровно. «Вы поехали сюда за своим мужем?» «Уильям был здесь», — подтвердила Луэлла. «Он был здесь, и с ним были деньги. Я знала, что он хочет сделать что-то ужасное. Он мог. Такой он был человек. И вот все кончилось. Должно было закончиться». Она сильно сжала руку Мэги, но тут же отпустила и откинула голову назад. «Конечно, деньги нельзя было закопать вместе с ним». Я подумала, «Нет, если они найдут его, они не должны найти деньги». И я их спрятала. «Здесь», — выдавила Мэгги, — «на чердаке, в старом сундуке». Я совсем о них забыла. Голос у Луэллы был очень уставший и вспомнила только пару недель назад, когда они начали раскапывать овраг. Тогда я пришла сюда, взяла деньги и сожгла их. Надо было сжечь их еще тогда, десять лет назад. Мэгги снова посмотрела на ее руки, хрупкие, очень белые руки, с выступающими голубыми венами. «Могли ли они взять револьвер и выстрелить?» «Выпустить пулю в живое человеческое тело?» Она подняла взгляд и вдруг заметила, что та уснула. «Что же теперь делать?» Мэгги осторожно сняла с себя ее руку. «Звонить в полицию?» Она взглянула на хрупкую фигурку в кресле. Луэла напоминала статуэтку из слоновой кости. «Нет, только не в полицию». «На это у нее не хватит духу. Надо позвонить Джойс». Она взяла трубку и попросила оператора соединить ее с домом Эйджи. «У Джойс никто не ответил», — Мэгги вздохнула. «Что ж, ничего другого не остается. Это ужасно, но придется звонить лейтенанту Рикеру». Рикера на месте тоже не оказалось». Мэгги оставила ему сообщение, задумчиво повесила трубку и вернулась в гостиную. Какая-то фигура вдруг двинулась ей навстречу. Мэгги вздрогнула, отшатнулась, но тут же с облегчением перевела дух. «Господи, вы меня напугали!» «Прошу прощения!» Стэн озабоченно посмотрел на спящую в кресле Луэллу. «Я вошел через заднюю дверь». Ваш щенок спит на кухне. Кажется, Луэлла скормила ему снотворное, чтобы он не лаял. О! Мэгги испуганно взглянула в сторону кухни. Но Стен тут же успокоил ее. С ним все в порядке. Утром будет немного пошатываться, но и только. Шериф Стэн. Мэгги решила, что в данном случае лучше будет обойтись без формальностей. Я как раз хотела вам звонить. По-моему, Луэла просидела тут всю ночь. Извините. Он потер глаза. Видно было, что он устал не меньше Мэгги. Ей с каждым днем все хуже и хуже. Особенно с тех пор, как начались все эти дела. Мы с Джойс не хотим помещать ее в специальный приют. Нет, ну что вы. Мэгги сочувственно коснулась его руки но она сказала, что часто бродит здесь по ночам, и... Мэгги заколебалась, говорить или не говорить Стэну, что еще сообщила ей Луэлла. Он ее зять, конечно, но он же шериф. Она посмотрела на его значок и кобуру. — Я слышал, что она сказала вам, Мэгги. — Вот как? Тогда что же нам делать? Сердце ее разрывалось от сочувствия. «Она так слаба, и она должна будет понести наказание за то, что сделала много лет назад. А я не хочу, не могу способствовать этому. И все же, если она действительно убила его...» Мэгги растерянно замолчала. Она на самом деле не знала, как поступить. «Я не знаю». Стэн оглянулся на Луэлу. «То, что она рассказала, может быть, это неправда?» «Но все сходится», — возразила Мэгги. «Она знала про деньги. Видимо, она спрятала их в сундук, а потом забыла. Просто вытеснила этот факт из сознания, потому что он напоминал ей о...» Она покачала головой, потом продолжила. «Стэн...» «Только так можно объяснить, зачем кто-то забрался на чердак». Мэгги закрыла лицо руками. «Что же делать? Что в данном случае правильно, а что нет?» «Ей нужна помощь», — решилась она наконец. «Не полиция, не адвокат. Ей нужен доктор». Лицо Стэна смягчилось. «Да, конечно. Мы с Джойс найдем самого лучшего». Дрожащей рукой Мэгги оперлась на стол. Она все еще не была уверена в том, что поступает правильно. «Она так хорошо относится к вам, Стен, тихо сказала она, — «всегда говорит о вас что-нибудь теплое, о том, как вы любите Джойс. Я думаю, она бы сделала все, чтобы вы были счастливы». Ее рука коснулась какой-то бумажки. Мэгги посмотрела на стол. На гладкой полированной поверхности лежала та самая цветная фотография — Морган и Стен возле оврага. «Теперь все», — подумала она, — «теперь все останется в прошлом». Видит Бог, Лоэла достаточно настрадалась. Сама жизнь наказала ее за... Она вгляделась внимательнее. В ушах словно раздался голос Рикера — Мы нашли кольцо, старое кольцо, украшенное резьбой с тремя маленькими бриллиантами. Джойс Эйджи опознала его. Это кольцо ее отца, Уильяма Моргана. Но на фотографии на руке Уильяма Моргана не было никакого кольца. Кольцо было на пальце Стэна Эйджи. В горле у нее пересохло. Она посмотрела на Стенна. По его глазам было понятно, что он тоже обо всем догадался. «Напрасно вы. Не нужно было этого делать, Мэгги. Времени на раздумье не было. Тело Мэгги отреагировало быстрее, чем ее мозг. Она метнулась к двери. Стэн не успел ее задержать». Пара секунд, и она была уже возле парадной двери. Рывок, еще рывок, проклятие. Какая же она дура! Нужно было позаботиться об этом еще несколько недель назад. Рука Стэна легла на ее плечо. «Не надо». Голос его был тихим и напряженным. «Я не хочу причинить вам вред. Я должен все обдумать». Мэгги медленно обернулась и прислонилась к двери спиной. «Одна. Одна в доме вместе с убийцей. Луэлла не в счет. Она любит его так сильно, что покрывала целых десять лет». Она с ужасом увидела, как его пальцы сжали револьвер. «Нам лучше присесть». Клифф допил вторую чашку кофе. Жаль, что это не бурбон. Даже если бы он специально старался выставить себя перед Мэгги полным дураком, у него не получилось бы лучше. Кофе был крепким и горьким. Клиф поморщился. В кафе вкусно пахло жареным беконом и яичницей, но аппетита у него совсем не было. Он все испортил, как последний идиот. Какая женщина в здравом уме примет предложение, высказанное в такой форме? Мэгги дала ему отворот-поворот и совершенно правильно сделала. Теперь, когда в голове у него немного просветлело, Клифф понимал, что она не могла поступить иначе. И все же он не один из ее голливудских ухажеров. Он не собирается становиться другим человеком ради нее. Он будет самим собой, как и она. Но она решила изменить свою жизнь еще до того, как встретилась с ним. Она сделала свой выбор. Сделала выбор. Клифф еще раз мысленно обозвал себя идиотом. Она нашла свой дом, выбрала его. Он же сам видел... Как быстро она привязалась к Морганвилю, Почему же он впал в такую панику, когда она сказала, что собирается поехать в Лос-Анджелес записывать песню? Она бы вернулась. Конечно, вернулась бы. Эта земля значит для нее не меньше, чем для него. Вот она, настоящая связь между ними. Они оба убеждены, что у них нет ничего общего, но это не так. «Она вернется», — повторил себе Клифф. «Как он мог подумать, что может заставить ее выйти за него замуж?» «Мэгги не из тех, кого можно принуждать, и она собирается остаться здесь навсегда. И это только две причины, по которым он любит ее». Он должен был сказать ей об этом. Клифф отодвинул от себя чашку с кофе. Найти подходящие слова, объяснить, что любит ее уже несколько недель, и что сегодня на рассвете, глядя на ее лицо в лучах восходящего солнца, он вдруг понял это. И земля ушла у него из-под ног, и все мысли выветрились из головы. Он должен был найти нужные слова. Клифф оторвался от барной стойки и взглянул на часы. Она поспала час. Что ж, этого вполне хватит. Женщине вряд ли нужно больше, чтобы оправиться от шока и выслушать настоящее предложение руки и сердца. Насвистывая, он положил пару купюр на стойку и вышел из кафе. Клифф продолжал насвистывать все тот же мотив, когда он натолкнулся на Джойс. Она выглядела ужасно. С растрепавшимися волосами, с полубезумным от волнения лицом, Джойс буквально бросилась под колеса его машины. Клифф выскочил наружу. «Что? Что-то с детьми?» Он схватил ее за плечи. «Нет». Она постаралась взять себя в руки, но голос ее дрожал. Джойс была на грани истерики. «Это мама», — с трудом выговорила она. «Она пропала. Ее всю ночь не было дома. И Стен. Я нигде не могу найти Стэна. Успокойся, мы и найдем Луэлу. Он погладил ее по голове, как ребенка. «Наверное, ей просто не спалось, и она пошла прогуляться. Все эти танцы, люди...» Она разволновалась. «Клифф». Джойс вцепилась в его руки. «Я думаю, она поехала в старый дом. Я точно знаю. Это уже не в первый раз». Клифф подумал о Мэгги и ощутил странное беспокойство, но решил не говорить об этом Джойс. «Мэгги дома. Она позаботится о твоей маме». «Ей с каждым днем все хуже». Джойс всхлипнула. «Господи, Клифф, я надеюсь, я поступила правильно». «Что еще я могла сделать?» «О чем ты?» Я солгала полицейским. У меня даже не было времени, как следует все обдумать. Я сказала им неправду, но все равно я бы сделала это еще и еще. Она прижала ладони к лицу и замерла так на пару секунд. Потом опустила руки. Клифу показалось, что она не то чтобы успокоилась, а как будто оледенела.